Ночная стража Они продолжали медленно продвигаться по улице, направляясь к парку Маркуса Грейви. Пятеро свободных от службы пеших полицейских и сержант, следовавший за ними в своем личном автомобиле. Никаких значков, никаких видеокамер, положенных для патрульных машин, никаких докладов о проделанной работе. Забытые внутренние расследования, общественные советы и отдел собственной безопасности. Главное – это сила и наведение порядка. Федералы уже навешали на это ярлыки – инфекционная мания, чумное помешательство, ну и так далее. А куда делся старый добрый термин «плохие парни»? Вышел из моды? Что там говорили в правительстве «мобилизовать полицию штата»? «Призвать национальную гвардию? Развернуть войска?» «По крайней мере, дайте нам простым городским полицейским ребятам в синей форме право первого выстрела». «Эй, что за херня?» Один из мужчин схватился за руку. На ней был глубокий разрез. Что-то рассекло локоть, пройдя сквозь рукав. Еще один совет ударил в асфальт прямо перед ногами. «Они что, блин, начали швырять камни?» Мужчины вскинули глаза наверх к крышам. «Вон, там!» Огромный кусок декоративной облицовки с изображением геральдической лилии плавно опускался им на головы. Мужчины бросились в рассыпную. Камень с треском разбился на бордюре тротуара, обдав голенем мужчин градом обломков. «Сюда!» Они бросились к двери подъезда, ворвались внутрь. Первый из мужчин рванул по лестнице на второй этаж. Там, посреди лестничной площадки, стояла девочка-подросток в длинной ночной рубашке. «Убирайся отсюда, детка!» Заорал мужчина, огибая ее и направляясь к следующему пролету. Наверху кто-то двигался. Сейчас полицейскому не нужно было вызывать подкрепление, не нужно было играть по правилам, не нужно было искать оправдание для применения силы. Он выкрикнул, чтобы парень наверху остановился, а затем, открыв огонь, вколотил в него четыре пули и уложил на месте. Полицейский приблизился к бунтарю, весь дрожат возбуждения. Черный парень, в груди четыре исправные дырки. Улыбаясь во весь рот, полицейский повернулся к пролету лестницы. «Один есть!» Черный парень шевельнулся и принял сидячее положение. Полицейский попятился и успел вбить в него еще одну пулю, прежде чем парень, вскочив, прыгнул на него, крепко обхватил мужчину руками и принялся что-то делать с его шеей. Полицейский крутанулся на месте, его винтовка оказалась стиснутой между ним и нападавшим, а бедром он уперся в перила лестницы. И почувствовал, как ограждение начало поддаваться. Оба упали, с грохотом шмякнувшись на пол. Обернувшись на шум, полицейский, стоявший внизу, увидел, что на его товарища лежит подозрительный тип и словно бы грызет ему шею. Во всяком случае, было очень на это похоже. Прежде чем выстрелить, он взглянул вверх, туда, откуда они свалились, и увидел девочку-подростка в ночной рубашке. Она спрыгнула на полицейского, свалила с ног и, усевшись верхом, принялась раздирать ногтями его лицо и шею. В этот момент вернулся третий полицейский. Спустившись по лестнице, он сначала уставился на девочку, а потом увидел за ней парня с жалом, вылезшим изо рта. Жало волнообразно подрагивала. Урод высасывал из первого полицейского кровь. Третий полицейский выстрелил. Пуля ударила в девочку и опрокинул ее на спину. Полицейский собрался было открыть огонь по уроду, но... Тут из-за его спины высунулась чья-то рука. Длинный когтеобразный ноготь вспорол мужчине горло. Отчего полицейского развернуло, и он рухнул в объятия, поджидавшись сзади твари. «Келли Гудвезер...» Кипя яростью от неутолимого голода и жажды крови, подхлестнутой тоской по сыну, одной рукой без всякого труда втащила полицейского в ближайшую квартиру и с треском захлопнула за собой дверь, чтобы никто не помешал ей как следует насытиться».